Издательство «1С Паблишинг» и студия «МДМ vision представляют Иван Магазинников, «Пивной барон», «Книга пятая», «Граф». Интерлюдия Сергей Авраменко нахмурился и слегка развёл ладони в стороны, Таблица, проекция которая висела перед ним в воздухе, послушно увеличилась. Пальцы геймдизайнера быстро забегали по светящимся символам, выделяя строки. «Ребята, а кто такой Фердя? Фердинанта? О, был у нас такой особо одаренный специалист из Германии, проработал всего пару месяцев, но успел себя, хм, зарекомендовать». «В смысле?» «Да анекдот это в шкуре пивного немца, а не человек, сплошное ходячее недоразумение» то ангелам дополнительные две пары крыльев приделает, из-за чего они втрое больше системных ресурсов начинают жрать только для того, чтобы летать нормально. То реки заставят вытекать из морей и озер, потому что так же оно должно быть, да? Ясно, этот ваш Фердинанд тут еще и с неписями накосячил. Десятки персонажей с одинаковыми именами. Вон, 22 Гаррета, 6 Аресов. И главное, все какие-нибудь важные шишки. Да угадаю, все гарыты воры, а Аресы это какие-нибудь жрицы бога войны? Эм, да. Так это что, очередная фича, а не баг? Это, мой серый друг, называется узнаваемый типажный образ. Была когда-то давным-давно популярная игра про вора, и главного героя в ней звали Гарретом. Книга, кажется, еще такая была. Там тоже главного героя вора так звали. Она по игре, что ли? Ну, почти. Ухмыльнулся старший геймдизайнер. «Вот скажу у тебя при слове «убийца» какое имя первым приходит на ум?» «Освальд». «Какой еще Освальд?» «Харви или Освальд? Он Кеннеди убил». «Ага, ну, допустим. А вторым какое?» «Леон». Ну, который Леон-киллер, у него еще цветок был в горшке. «Да что ж ты за человек-то такой, а?» «Еще одна попытка». «Ну, допустим, Джек-Потрошитель». «Ты в игры совсем не играл, что ли?» «Альтаир, например, или Эдсо аудиторы «Никаких ассоциаций не вызывают у тебя?» Ладно, я понял. Ты имеешь в виду, что этих всех персонажей специально назвали именами самых популярных представителей профессии или класса в играх и кино? Вон, верховный ледяной маг в Северном королевстве его Личкингом зовут. Это типа такая пасхалочка в нейминге для эрудированных игроков? С другой стороны, кабинета из капсула ведущего сценариста раздался смех. Ну ты даешь, Серёга. Это типа такая халтура от ленивых сценаристов только и всего. Но для игроков, разумеется, это и фича, и пасхалка. «И вообще, ты чего в имена полез? Ты сейчас чем заниматься должен?» «Сундуки по инстансам раскладывать». «Ну вот раскладывай себе». «Я думал, это баг какой-то. Заняться тебе нечем. Ну а раз так, то вот тебе домашнее задание. Придумать сорок пять имен для гоблинов-неписей. Атмосферных, и чтобы они не повторялись». «Сорок пять?» — возмутился Авраменко. согласие некрасиво как-то получается», — задумался Константин. «Значит, давай пятьдесят». Нейминг, от английского name, имя, название. В игровой индустрии это процесс создания уникального, интересного и говорящего названия или имени для локации, персонажа, монстра, предмета и так далее. Обычно этим занимаются сценаристы и геймдизайнеры. Фича, от английского feature. Особенность, необычное свойство, фишка. Одна из особенностей игры, которая выделяет ее на фоне других игр-аналогов. Пасхалка, пасхальное яйцо. Запрятаны в игре разработчиками секретный объект или послание, которое будет понятно только тем, кто в теме. Обычно это намек на какую-то другую игру, фильм или на самих создателей игры или их прошлые проекты.